Раздел восьмой. Без специальных исследований можно утверждать о связи недоброго слова с неприятностями на службе, с летным происшествием, пустой фотопленкой после перехвата. Тебя бы только летать. Пришел, поспал и на аэродром. Семьи у тебя нет. От такого напутствия не запоют соловьи, а закаркают вороны. Летчик закрывает за собой дверь, а вслед несется раздраженный, звенящий металлом голос жены. Настроение хуже некуда. А сегодня вылет на практический потолок, затем воздушный бой. Но как ее жену убедить? Небо — труд тяжелый. В нем нужна свежая голова, ясные мысли, спокойное сердце. Доктор Адамян щупает пульс. Озабоченно спрашивает, заглядывая в глаза летчику. «Дорогой, дома все в порядке?» «Конечно, доктор», — храбрится летчик. «Спал как?» «Как в санатории. Если как в санатории, то только во время генеральной уборки, когда двигают столы и стулья, гремят ведрами. Какой уж тут сон! Какое самочувствие после такого сна!» «А летчику надо вести воздушные бои!» Перехватывать противника, стрелять по наземным целям, совершать прыжки с парашютом, ходить за сверхзвук, летать в облаках и ночью в кислородной маске и противоперегрузочном костюме. И чтобы у него не перехватывало дыхание, чтобы не задохнулся он от обиды и горечи, летчик должен быть уверен, что на земле разделяют его заботы. Вадиму Веткину еще в летном училище закрутила голову Лариса Помилуйко, студентка архитектурного факультета строительного института. Красотой взяла. Полюбил ее курсант всем сердцем. Это только с годами начинает сознавать, что голова человека не случайно находится выше грудной клетки. Да и глаза даны для того, чтобы проверить, не ошибается ли сердце. После окончания училища летчику-инженеру Веткину вручили предписание, в котором был указан первый в его жизни дальний маршрут. Конечной его точкой был Большой областной центр. Лариса в то лето тоже получила диплом архитектора. И решили они с Вадимом строить семейное здание в городе Энске. Оба молодые, красивые, особенно летчик Веткин в своей парадной форме с золотистыми погонами. Девчонки просто лопались от зависти. но ну и повезло же Лариске. И Вадиму было чем похвастаться перед друзьями-лейтенантами. Чего стоили одни Ларискины глаза омуты. Без спасательного круга из них не выбраться. Алексей Баграй предупредил Вадима. «Гляди, отобьет тебя Лариса у авиации». Лариса рассчитывала в большом городе, куда они приедут с Вадимом, создавать проекты, по которым будут строить архитектурные ансамбли. Муж будет рассказывать ей, как смотрятся эти дома с высоты. Но из Энска Веткина направили в неведомое ему степное. На вопрос, что это такое, город, поселок, село, майор Кадровик коротко ответил, авиационный гарнизон. Жизнь на новом месте в степном военном городке, открытом всем ветрам, началась с того, что лейтенант Веткин получил сутки на устройство семейных дел, а затем приступил к боевой учебе. Предстояло изучить район полетов, сдать десятки экзаменов, после чего получить провозные полеты. Одним словом, окунулся в летную службу. Семью молодого летчика... Временно поселили в небольшой комнате гарнизонной гостиницы. Но вскоре освободилась отдельная квартира, и Веткины стали ее хозяевами. Однако радость в ней не поселилась. Загрустила Лариса, поняв, что фундамент построенного по ее проекту семейного здания сразу дал трещину. Вадим с утра до вечера на службе, а чем заняться ей, заштормила в глазах омутрах. Заходила в них злая рябь, начало заносить песком родник любви. И все же семейная непогода чередовалась с солнечными днями, отчего Веткину казалось, что все войдет в свои берега, семейный корабль удержится на якоре. Но после случая с майором Гайдаем на семью обрушился настоящий шторм, грозивший выбросить корабль на берег. Лариса места себе не находила, грозилась уехать. Почти в каждой авиационной части для таких случаев существует своя скорая помощь. Трудится в ней на общественных началах жены-офицеров, которые уже прошли трудный этап адаптации к жизни в летном городке. Многое успела сделать жена командира, чтобы наладить мир и дружбу в семье Веткина. В санаторий уезжала со спокойной душой. Но как только услышала о ЧП, Сразу представила, каким ознобом отзовется оно в семьях летчиков. Почему-то сразу же подумала о Лаисе. Проводив Михаила Кузьмича в госпиталь к Гайдаю, Мария семёновна хотела сразу же наведаться к Веткиным. Но Лариса пришла к ней сама. В дверях раздался нервный звонок, и на пороге стала молодая женщина, подурневшая, с бледным, осунувшимся лицом, с лихорадочно блестящими глазами. Сразу уткнулась в грудь Марии Семенны, готовой разрыдаться. Хозяйка квартиры провела рукой по мягким, ровным волосам молодой женщины, обняла ее за плечи, подвела к дивану, усадила, дала выговориться. «Он только полетами и живет», — жаловалась сквозь всхлипывание Лариса. «Для меня у него времени нет, будто и жены нет». И вообще, зачем таким семья? Ну что ты, милая моя, Наконец сказала Мария семённа Оглянись вокруг, Сколько прекрасных семей у летчиков. И мужья, и отцы они хорошие. Только дело у них необычное, Лариса. Летное, военное, боевое. Не могут они, наши мужья, делать его в полсилы. А мы у них берегини, Очаг их бережем, детей растим. Летчику семья на земле опора. Мой Кузьмич ее тылом называет. Будет, говорит, хороший тыл, будет и в небе порядок. Значит, нам, женщинам, кухня и дети. А где наше дело? Для чего мы учимся, получаем дипломы? Спрашивала Лариса. Милая моя... Мария Семеновна привлекла к себе молодую женщину, и та податливо наклонилась к ее устойчивому плечу. Это, конечно, хорошо, что для нашей сестры столько возможностей открылось. Мы инженеры врачи, учителя и геологи. Мы за прилавками магазина и за рулем такси. Во многих профессиях мужчин потеснили. Но в жизни много дел, где нужны мужская сила и воля. Среди военных летчиков нет женщин. Но были, — возразила Лариса. Во время Отечественной войны сражали женские авиационные полки. Мария Семеновна улыбнулась, закивала головой в знак согласия. Неплохие доводы. Но главный-то был все-таки ее. То, что ты говоришь, доченька, не правило, а исключение из правил. Правда твоя, воевали женщины». В бою юными умирали, а вместе с ними погибали и нерожденные ими дети. Сколько ушло из жизни молодых девушек, не познавших любви, радости материнства. Это главное их призвание быть мужу-подругой, детям матерью Недооцениваем мы природой, данное нам назначение. Важнее всего считаем диплом, учимся многим наукам а про самое главное забываем. Или на потом откладываем. А там погляди и поздно. Можно достичь больших чинов и званий. Только если нет главной, материнской должности, считай, что не достигнута цель жизни. Нет в ней опоры. Оборвалась на тебе тропинка в роду человеческом». Лариса слушала внимательно и думала... Какие же радости видела в жизни эта женщина, так преданная не только своему мужу, но и делу, которому он служит? Мария Семеновна словно догадалась, о чем думает молодая женщина, и решила рассказать ей о своей судьбе. Нельзя Лара соколу без подруги, а летчику без жены. На многих аэродромах мы с Михаилом Кузьмичем служили, Многие офицерские семьи повидали. «Скажу тебе, нет, наверное, другого такого дела, которое так зависело бы от жены, как летное. Очень уж у наших мужей служба трудная и ответственная». Замолчала Мария Семеновна, вспоминая что-то далекое, незабываемое, и медленно продолжала. Поженились мы с Михаилом Кузьмичем в первый год после войны. Я его долго ждала, и пока военное училище кончал, и пока на фронте воевал. Письма он писал не часто, времени не было, но хорошие. А я ему почти каждый день. Так он их все с собой привез. Говорит, ты мне, Маша, этими письмами, своей любовью, и в училище, и на фронте помогала. Мы с Мишей родом из одного села из Придесенья. Слышала такую речку? Десна. Красавица! Вода в ней мягкая, берега зеленая, а над рекой голуби летает. Очень мы любили в детстве гонять голубей. Вот и в тот день, как сейчас помню, машу я шестом, не даю турманам на крышу сесть. И вдруг кто-то крепкими руками обхватил меня за плечи. Но думаю, сейчас, как огрею шестом, Повернула голову. Миша в военной форме. Так и упал мой шест на землю. Когда мы шли в сельсовет расписываться, помню, спросил у меня Миша. «Знаешь, Маша, какая жизнь тебя ждет? Ведь замуж выходишь за военного летчика. Придется мне свою любовь к тебе и небу делить поровну. А нельзя ли, — спрашиваю, — чтобы мне чуть больше доставалось?» «Никак нельзя», — отвечает потому что если начнешь с небом хитрить, оно от тебя отвернется. И тогда можно потерять не только любовь, но и жизнь. Вздохнул я и ответила, если поровну, то поровну, но чтобы на всю жизнь. Вот это я тебе твердо обещаю. Первый наш совместный гарнизон был Северным. Там и первенец Сашка родился. Трудно было. У Миши полеты, дежурство, у меня малый ребенок. Молоко начальник политотдела по стакану семьям расписывал. На весь гарнизон две коровки в батальоне обслуживания, а детишки один за другим пошли, но жили все дружно. Нелегко пришлось бы мне без старших подруг, жен офицеров. Учили они меня и пеленать, и кормить Сашку. Потом Миша в академию поступил. Жили мы в общежитии, комнатушка что купе-вагонное, а Миша приходилось учиться ночами. Понимала я, нелегко ему. О своих трудностях не говорила, он видел их, все утешал. «Погоди, Маша, закончу академию, легче будет». Закончил, на юг поехали. Миша вначале эскадрильей командовал, потом заместителем командира полка стал. «Здесь у нас света родилась». Пока муж был рядовым летчиком, вроде полегче было. За себя лишь в ответе. А стал командиром, до полка поднялся. Отдал ему все внимание. Напомнила я ему как-то его обещание насчет того, чтобы любовь между небом и мною делить поровну. Вздохнул и ответил. Другим сейчас Маша не обостала. Более требовательным. Машины за сверхзвук пошли. Задачи стали посложнее. Мы — авиация противовоздушной обороны. В случае военной опасности — мы — передний рубеж. Раз, думаю, ты на переднем рубеже, значит, я должна стать для тебя надежным тылом. Вот и стараюсь, чтобы не ослабил муж заботы о главном, о том, что ему народ доверил. Замолчала Мария Семеновна, задумалась. Потом вдруг спохватилась. Что же это я о себе да о себе? а гости я забыла. Сейчас мы Ларочейку попьем. Увлекла Веткину на кухню, начала готовить чай. Лариса спросила о детях Марии Семенны. Узнала, что старший Саша, как и отец, летчик. Света, ее ровесница, врач-педиатр, замужем тоже за летчиком. «Летал у нас полку один лейтенант», — сообщила Мария Семенна. Хороший парень, видный собой, как твой Веткин. А Света на каникулы приехала. Познакомились в клубе. Нам с Кузьмичом ничего не сказала. А через год, получив диплом врача, заявила. Выхожу я, дорогие родители, замуж. Прошу вашего благословения. Отец рассердился. Может, вначале нас с будущим взять познакомишь? Или сейчас такая мода ставить родителей перед фактом? «Да ты, папа, его лучше меня знаешь!» Открыла окно, позвала. «Слава, заходи, командир приглашает». Мы с мужем во все глаза глядим на дверь. Через минуту на пороге стал летчик полка. Доложил. «Товарищ полковник, старший лейтенант Полунин по вашему приказанию прибыл». Света засмеялась. «И мы с Кузьмичем тоже». «Сейчас служат на Дальнем Востоке». «Слава звеном командует». Завидую вам, Мария Семеновна», — откровенно призналась Лариса, когда сели пить чай. «Счастливая вы!» Раньше Лариса представляла командирских жен высокомерными, но Мария Семеновна разрушила такое представление. Она как бы стала для нее доброй матерью. Родная мать далеко, живет одна, в большой городской квартире, преподает в институте. Отец ушел в другой женщине. Мать, естественно, Желала бы, чтобы дочь жила с ней, но Вадим никогда не согласится променять аэродром на городскую квартиру. И слушать об этом не хочет. Где же ее счастье? И вообще в чем счастье жены летчика в постоянном ожидании мужа с полетов? В детях? Или может есть еще какое-то другое счастье, которое приходит после трудностей с годами, дается не сразу? Спасибо, Лара. «Я действительно счастливая», — ответила Мария семёновна «Придет время, и ты узнаешь настоящее счастье». И тот вспомнил ту минуту настоящего большого счастья, которую пришлось пережить ей в прошлом году, когда полку в очередной раз вручали красное знамя за успехи в боевой учебе. На торжество приехал сам генерал, известный всей стране летчик. Простой такой, невысокий коренастый. Выступая в клубе, много хорошего сказал о личном составе полка, о его командире, полковнике Русаченко. И как они небо охраняют, как метко пускают ракеты. Мария Семеновна сидела вместе с другими женами офицеров в зале, слушала и думала. Значит, недаром ее Кузьмич не знал покоя. Большую цель он поставил в том году — Получить полку звание отличного. И добился своего. Только подумала так Мария Семеновна. Как генерал словно мысли ее подслушал. Прямо с трибуны произнес такие слова. Пусть, мол, летчики и техники не думают, что только они сделали полк отличным. — Ну-ка вспомните, товарищи офицеры. Кто вам помогает собраться по сигналу тревоги? — спросил генерал. Кто воспитывает ваших детей, когда вы заняты службой, боевой работой? Кто создает вам условия для отдыха, служит главным источником вашего хорошего настроения, вашей главной базой и вашим надежным тылом? Правильно. Дорогие наши жены. В каждом полетном упражнении, в каждом пуске ракет и перехвате воздушной цели есть частица труда наших жен. «Спасибо вам, боевые подруги!» Сказав это, генерал вышел из-за трибуны и низко поклонился женщинам авиационного гарнизона. Зал на минуту застыл, потом взорвался аплодисментами. Крепче всех хлопали женщины. А многие и носами зашморгали, глаза увлажнились. Каждое казалось, что не только сейчас она сидит рядом с мужем, но и там, в высоком небе, тоже идет с ним крыло в крыло. До такого ощущения счастья Ларисе Веткиной было еще далеко. Но в тот день ушла она от Марии Семенны утешенной и успокоенной, словно оставила на квартире Русаченко свои сомнения и тревоги, приняла решение, от которого спокойнее стало на душе. В один из осенних дней Замполит решил собрать жен летчиков и техников. В семьях суды-пересуды. Чего это Калмыков вздумал в рабочий день женщин собирать? И не вечером, а к одиннадцати дня. На аэродроме идут полеты, гарнизон дрожит от гула реактивных турбин. Собрали жены у штаба, строят разные догадки, шутят и новую подругу рассматривают, Ирину Черемшину а она при знакомстве жмет по мужски руки, да так, что пальчики слепаются. «Вы часом, Ирина Степановна, не молотобойцем работали?» — рассмеялась Мария Синонна. «Почти угадали», — так же весело ответила Ирина. Она была похожа на бойкого подростка, худощавая, быстро в движениях, с обветренным лицом. «Камни долбила, как-нибудь расскажу», — пообещала.